Глава тринадцатая. Лето быстро набирало силу. Люди трудились на полях, на склонах грелись на солнышке ящерки и змеи, одним своим видом пугавшие детей, которые привыкли собирать на замковом холме фиалки и ландыши. Бабушка, впрочем, всегда говорила, что бояться тут нечего, так как до самого Дня Святого Иржи никакой яд не опасен, и змей можно смело брать в руки. День Святого Иржи, Георгия Победоносца, в Чехии отмечают 24 апреля. «Но вот потом, когда солнце поднимется совсем высоко, яду в них прибудет», — непременно добавляла она. На лугу за шлюзом расцветали анемоны и лютики. На Косогоре сидели перелески и золотились первоцветы. Дети собирали молодой щавель для супа и молодую крапиву, чтобы ею полакомились гуси. А бабушка, заходя в хлев, всякий раз обещала пеструхе, что вот-вот выпустит её вольно пастись на травке. Деревья одевались листвой, комары заводили свои весёлые игры, жаворонок пел высоко-высоко в небе, и ребятишки жалели, что лишь слышат его, но не видят. А ещё они любили спрашивать кукушку. «Кукушка, кукушка, сколько я лет проживу?» Порой птица отзывалась, а порой упорно молчала. И маленькая Аделка очень на неё за это сердилась, подозревая в коварстве. Братья учили Аделку делать из вербы свистульки, и если свистулька не издавала ни звука, дразнились. «Эх ты, девчонка, даже свистульку сладить не можешь!» «Потому что нам такому учиться без надобности», заступилась за малышку Барунка. «Зато вы ни за что не сможете сделать вот такую шляпку». И она показала братишкам колпак из листьев ольхи, украшенный маргаритками и сколотой сосновыми иголками. «Подумаешь», — тряхнул головой Ян. «Тебе не нравится? А мне так очень», — засмеялась барунка, принимаясь за платьице для куколки, которую она смастерила из сучка Бузины. Ян решил показать Аделке, как всё-таки заставить свистульку свистеть. Он положил деревяшку к себе на колени и начал ударять по ней ножичком, приговаривая. «Бью тебя я, дудочка, чтобы ты послушалась, а не будешь слушаться, попадешь ты к пану. Он богатый князь, у него есть власть, он тебя ударит, далеко отправит. Нож в тебя втыкаю, душу вынимаю, голосок вставляю, петь песню заставляю». Свистулька была хорошенько побита и замечательно свистела. Но Вильям всё-таки заявил, что она куда хуже, чем пастуший рожок Вацлава Кудрны. Виллему явно надоело заниматься вырезыванием свистулек, так что он соорудил себе из веток тележку, впрягся в неё и принялся вместе с собаками носиться по лугу. Барунка, подавая сестрёнке бузинную куколку, сказала наставительно, «Тебе надо учиться делать такие самой». «Мы будем ходить в школу, а ты останешься одна». «И вовсе не одна, а с бабушкой», — ответила девочка, и по её лицу было видно, что хотя одиночество ей и не по душе, бабушка сумеет его скрасить. Мимо них проходил мельник, который, завидев барунку, протянул ей конверт. «Передай его поскорее своей матери. Мой работник был в городе, и ему дали это на почте». «Письмо от батюшки!» — возликовали дети и побежали к дому. Пани Прошикова так и сияла, читая послание, а потом сложила лист пополам и сказала, что батюшка приедет с паней-княгиней в середине мая. «А сколько ночей нам осталось до того спать?» — спросила Аделка. «Примерно сорок», — ответила Барунка. «Ой, как долго!» — опечалилась малышка. «А знаешь что?» — предложил Вильям. «Давай сделаем сорок чёрточек на двери, и каждое утро будем одну стирать». «Удачная мысль», — засмеялась матушка. «Я согласна. Так время пройдёт быстрее». На обратном пути мельник зашёл к Прошиковым. Лицо у него было озабоченное, он не усмехался и даже не вертел, как обычно, свою табакерку, а только чуть пристукивал пальцем по её крышке. «Слышали уже, что приключилось, соседушки», — произнёс он, войдя в комнату. «Что такое?» — взволнованно спросили бабушка и хозяйка дома. «Вода идёт с гор». «Господи, убереги нас! Лишь бы не натворила она тут бед», — сказала испуганная старушка. «Боюсь, что натворит», — отозвался мельник. «Все последние дни дул южный ветер, а в горах лило, как из ведра». Тамошние помольчики говорят, что все речки наверху разлились, а снег продолжает быстро таять. «Плохо нам, думаю, в этом году придётся. Я тороплюсь домой, надо убрать всё с пути лихой гости. Вам тоже советую подготовиться. Осторожность не помешает. Днём я опять к вам наведаюсь, погляжу, что тут да как. Следите за тем, как прибывает вода. А вы чётко. «Не вздумайте подходить к ручью!» И пан отец ущипнул Адельку за щечку. Он ушёл, и бабушка тут же решила пойти к плотине. Брёвна, из которых та была сложена, обросли папоротником, и бабушка сразу поняла, что вода поднимается. Нижние кусты уже затопило. Через плотину перекатывались грязные речные воды, нёсшие с собой деревяшки, целые пласты дёрна и сучья. Бабушка вернулась домой крайне встревоженная. Во время ледохода частенько случалось так, что огромные льдины скапливались у плотины, перегораживая мельничий ручей. А это грозило наводнением. Когда весной река вскрывалась, помощники мельника старались разгребать и разбивать образовавшееся нагромождение льда. Но вода с гор могла снести любые преграды. Подобно дикому коню, она сметала всё на своём пути. Подмывала берега, рушила плотины и запруды, вырывала с корнем деревья, ломала дома, и происходило это так стремительно, что люди и опомниться не успевали. Поэтому бабушка, пережившая уже однажды наводнение, велела домашним поднимать вещи на чердак, и работа тут же закипела. Появился пан Лесничий, который, проходя мимо лесопильни, услышал от работников о грядущем паводке да и своими глазами увидел, как поднимается вода. «Дети, пожалуй, станут вам помехой. Если что случится, куда вы с ними? Заберу-ка я лучше их с собой. На нашу гору в воде не взобраться». И обе хозяйки с радостью приняли его предложение. Из комнаты кухни вынесли на чердак всё, что было можно. Скотину и птицу устроили на косогоре, корову-пеструху решили отвезти к леснику. «Вы тоже ступайте следом за детьми», — сказала бабушка дочери и бедки. «А то бедная лесничиха с ног собьётся с такой таровой. А я с воршей тут останусь. Если вода подступит к самым дверям, мы заберёмся на чердак. Надеюсь, Господь смилостивится и не позволит воде унести нас вместе с домом. Нам-то здесь всё же поспокойнее, чем обитателям мельницы». Вот уж кому нынче не позавидуешь. Пани Прошикова не хотела покидать мать, но та упорно стояла на своём, и в конце концов Тереза согласилась уйти. «Следите за собаками, а то испугаются да убегут», — предупредила она. «Не волнуйся, они знают, у кого надо защиты искать. Всё время подле нас будут. Так и оказалось, султан и Тирл ни на шаг от бабушки не отходили. Бродили за ней по пятам, а когда она присаживалась у окна с веретеном в руках, чтобы поглядывать на реку, ложились у ее ног. Ворша, привыкшая к непрестанной уборке, готовке и мытью, взялась, чтобы занять себя хоть чем-то за чистку пустого хлева, даже не подумав о том, что вся ее работа может пойти прахом, если сюда подступит грязная вода. Смеркалось. Вода всё прибывала так, что ручей заполнился уже до самых берегов. Лук за плотиной затопило, и в просветах между вербами бабушка видела непрестанно колыхавшиеся волны. А ведь домик Прошиковых располагался в низине, куда ниже речного берега. Бабушка отложила веретено, сжала руки и начала молиться. Тут в комнату вошла ворша. «Вода ревёт так, что ужас берёт!» Зверьё и птицы словно предчувствуют беду, и все попрятались. Даже воробьёв не видать, — рассказывала она, протирая лавку под окном. Снаружи донёсся конский топот. От плотины спешил в их сторону всадник. Подскакав, он осадил лошадь и крикнул. «Спасайтесь, люди добрые! Вода идёт!» Потом вестник помчался дальше к мельнице и городку. «Сохрани нас, Господь! Знать наверху совсем плохо, коли гонца прислали сказала бабушка, побледнев. Тем не менее, она велела ворша не бояться и опять направилась к реке, взглянуть, не вышла ли вода из берегов. Там она встретила обутого высокие сапоги пана отца, и он молча указал на переполненное речное русло и бушующий мельничный ручей. Предложили свою помощь Якуб Мила и Кудрна. Они хотели остаться с бабушкой, чтобы ей не было так тоскливо, Но старушка решительно отослала Кудрну прочь. «У вас дети. Если Господь допустит какое несчастье, я никогда себя не прощу. А вот Якуб может остаться. В трактире ему сейчас делать нечего. Тот высоко стоит, разве что хлев тамошний затопить может». К полуночи вода окружила дом полностью. По Жерновскому косогору ходили люди с фонарями. Лесничий тоже вышел на косогоры, зная, что бабушка вряд ли спит в такую ночь, принялся окликать её и даже свистеть, потому что хотел знать, всё ли у неё благополучно. Мила высунулся из окошка и крикнул, что он настороже и что пани Прошикова может не волноваться за свою мать. После этого лесник ушёл. Поутру стало ясно, что вся долина превратилась в одно огромное озеро. По комнатам можно было ходить, лишь ступая по брошенным на пол доскам. Мила едва сумел перебраться через стремнину, в которую превратилась дорога, чтобы накормить голодную скотину на Косогоре. Днём все обитатели дома лесника спустились вниз, чтобы взглянуть на жилище Прошиковых. Увидев бабушку, ходившую по дощечкам, дети начали так кричать и плакать, что их с трудом уняли. Собаки выглядывали из чердачного окошка. Когда я их позвала, они залаяли и завыли, и даже, пожалуй, прыгнули бы вниз, если бы Мила их не удержал. Пришёл кудрно, рассказал, как обстоят дела в окрестностях. В жиличе вода снесла два дома. В одном из них осталась старуха. Не послушалась вестника, не захотела выходить, а потом уже поздно было. Мосты большие и маленькие, деревья — Всё утаскивает с собой вода, и ничто её не останавливает. На мельнице все уже перебрались в верхние комнаты. Кристла собралась было передать бабушке горячий обед, но это оказалось невозможным. А когда храбрый Мило собрался идти к девушке через поток вброд, она отговорила его от этой затеи. Наводнение продолжалось два дня. На третий день вода начала спадать. Да чего же удивились дети, когда вернулись от лесника? Полисадник был затоплен, в сад нанесло песку, местами образовались глубокие вымоины, вербы и другие деревья утопали в грязи. Лавка сломалась, сараи и хлев покосились, собачьи будки уволокло потоком. Мальчики и Аделка побежали за домом взглянуть на посаженные там год назад бабушкой маленькие деревца. Берёзы для девочек, ёлочки для мальчиков. Деревца остались невредимы, но вот крохотные избушки, выстроенные детьми под грушей, с плетнём, садиком, канавкой и даже с мельничкой, крылья которой крутились, когда канавка наполнялась водой, не было и в помине. Как и маленькой печке, где Аделка любила печь хлебцы из глины. Ребята очень огорчились, но бабушка сказала с улыбкой. «Детки!» Да как же могли уцелеть ваши игрушки, когда стихия с корнем вырывала столетние деревья и рушила крепкие дома? Очень скоро солнышко высушило поля, луга и дороги, ветер сдул нанесённые груды песка, трава стала зеленее и свежее прежнего, всё переломанное было починено, так что почти ничего не напоминало уже о недавнем наводнении. Но люди долго ещё говорили о нём. На радость детям из далёких краёв прилетели ласточки. Это значило, что вот-вот объявится пан Байер, а следом за ним приедет и отец. Был день Филиппа и Якуба. День Филиппа и Якуба, 30 апреля. Апостолы Филипп и Якуб, Иаков, почитаются в один день, потому что их мощи покоятся в Риме вместе. Ближе к вечеру, после того, как бабушка начертила мелком волхвов кресты на дверях дома хлева и курятника, дети отправились с ней на замковый холм. В ночь на 1 мая, в Вальпурге его ночь, в Чехии принято на кострах сжигать чучело ведьм. Мальчики несли на плечах старые веники и метлы. На холме собралась уже вся местная молодёжь. Пришли, конечно, и Крисло с Милой, и работники с мельницы и манчинка. Вацлав Кудрена с братьями помогал Миле смолить мётлы, а остальные искали еловые лапы и всякие деревяшки, чтобы устроить костёр. Погода стояла прекрасная. Тёплый ветерок играл свежей листвой, из замкового парка доносилось цветочное благоухание. В лесу у совы на вершине тополя щебетал дрозд, Из густого кустарника доносились соловьиные трели. Внезапно на соседнем Жличском холме запылал огонь. Почти сразу вспыхнуло пламя на взгорье Ужерного. И очень скоро весёлые огни плясали уже по всей округе. Якуб Мила с помощью зажжённого просмоленного веника тоже запалил костёр, и молодёжь громко возликовала. Потом каждый из присутствующих схватил по метле, поджёг её и подбросил высоко вверх, приговаривая «Лети, ведьма, улетай!». После этого начались танцы с факелами. Девушки, взявшись за руки и распевая песни, кружились вокруг костра. Когда пламя стало угасать, они разбросали головешки и принялись скакать через костёр, стараясь прыгнуть как можно дальше. «Смотрите, смотрите! Моя старая ведьма взлетит выше всех!» — крикнул Мило и так ловко швырнул горящее помело, что оно даже засвистело в полёте, а потом приземлилось совсем рядом с толпой зрителей. «Вот это да! Молодец!» — хвалили Якуба парни, подбегая к шипевшему и раскидывавшему искра помелу. С обоих соседних холмов тоже доносились восторженные крики, пение и смех. Вокруг багровых языков пламени носились в диком танце юноши и девушки — казавшиеся какими-то фантастическими существами. Время от времени к небу взлетал огненный бесёнок, потрясая в воздухе пылающей палицей, и тут же под восторженные вопли падал вниз, стреляя яркими искрами. «Глядите-ка, до чего высоко взлетела!» — указала манчинка в сторону Жерновского холма, но одна из женщин тут же резко опустила её руку, напомнив, что ведьма может выстрелить вытянутый палец огненной стрелой. Было уже совсем поздно, когда бабушка и дети воротились домой. «Бабушка, вы ничего не слышите?» — прошептала барунка, замерев посреди цветущего палисадника. «Будто шумит что-то». «Ничего там нет. Это ветер колышет листву», — ответила старушка и добавила. «Такой ветерок сулит удачу». «Удачу?» «Да». Деревья клонятся одно к одному, а когда цветущие деревья обнимаются и целуются, то жди хорошего урожая. «Ох, бабушка, скоро земляника пойдет, черешня созреет, а нам в школе целыми днями сидеть», — вздохнул Ян. «По-другому никак, мой мальчик. Нельзя же всё время в игры дома играть. Теперь вас ждут другие радости и другие заботы». «А я хочу в школу», — сказала Барунка. «Вот только вас мне, бабушка, не доставать будет». «Я тоже стану скучать, ребятушки. Но что поделать? Дерево цветёт, дитя растёт. Дерево отцветает, плоды опадают, подросшее дитя родителей покидает. Так уж богом заведено. Пока дерево здорово, оно приносит пользу» а когда оно засыхает, то его должно срубить, сжечь в божьем пламени, превратить в золу и удобрить землю, на которой вырастут новые деревья. Вот и ваша бабушка долг свой земной исполнит, и уложите вы её спать вечным сном. Тихо закончила старушка. В соседних кустах запил соловей. Дети считали его своим, потому что он прилетал в их садик каждый год, чтобы свить там гнездо. Снизу от плотины доносилась печальная колыбельная викторки. Детям хотелось задержаться в полисаднике подольше, но бабушка напомнила, что завтра им рано вставать. Так что идите спать, а то матушка рассердится. И они послушно один за другим вошли в дом. Утром, пока ребята завтракали, Мать внушала им всем, кроме Адельки, которая ещё спала, правила поведения в школе. Прилежно учиться, слушаться пана учителя, по дороге не баловаться. У неё был такой добрый и растроганный голос, что дети едва не расплакались. Бабушка готовила своим любимцам завтраки в школу. Выложив на стол три огромных ломтя хлеба, она проговорила. «А вот и три ваших ножичка!» Хорошо, что я догадалась их припрятать. Уж ты бы, Яник, наверняка свой потерял. И нечем бы тебе было сегодня хлеб резать». И достала из кошеля три маленьких ножика с красными черенками. Потом она сделала в каждом куске ямку, заполнила её сливочным маслом, прикрыла его вынутым мякишем и уложила один ломоть в холщовую сумочку барунки, а два других — в кожаные сумки мальчиков. Кроме хлеба она дала им ещё и по горсти сушёных фруктов. Поев, ребята вышли за порог. «Ну идите, Христос с вами. Да не забудьте моих наставлений», — сказала матушка, стоя в дверях. Дети поцеловали ей руку, глаза их были полны слёз. Бабушка проводила их до калитки. Тирл и Султан бежали рядом. «Мальчики, слушайтесь барунку!» «Она старше вас обоих», — напутствовала внуков бабушка. «Да не слишком шалите по дороге, а то вас примут за помешанных. В школе ворон не считайте, чтобы потом не жалеть, что ума не набрались. Здоровайтесь со всеми, а коней и повозок остерегайтесь. А ты, Велимек, не обнимайся с каждой встречной собакой, они и злые бывают, укусить могут». К воде не подходите и разгоряченные не пейте. Еник, не вздумай съесть свой хлеб раньше времени, не то придётся у других ребят еду выпрашивать. Ну, ступайте с Богом. А вечером мы с Аделкой выйдем вам навстречу. Только, бабушка, оставьте, пожалуйста, нам обед и понемногу от всего, что вы сегодня есть будете, — попросил Ян. Да иди уж, разве могу я о таком забыть? Потом она перекрестила их на прощание и повернула обратно к дому, но внезапно вспомнила еще кое-что. «Если вдруг гроза начнется, хотя, думаю, не начнется, не пугайтесь, а шагайте себе потихоньку и читайте молитвы. Только под деревом не укрывайтесь, в него молния может ударить. Поняли?» «Поняли, бабушка, нам батюшка о таком рассказывал». Тогда идите. «Да не забудьте передать от меня поклон пану-учителю!» И бабушка быстро отвернулась, чтобы внуки не заметили её повлажневшие глаза. Собаки скакали вокруг детей, надеясь, что их возьмут на прогулку, но Ян объяснил, что им придётся идти с бабушкой и отогнал мохнатых приятелей. Бабушка окликнула собак, и они неохотно пошли за ней, то и дело оглядываясь. Вдруг мальчики всё же передумают. Бабушка тоже оглядывалась и зашагала быстрее, только когда увидела, что внуки добрались до мостика, за которым их уже поджидала манчинка. Весь день старушка была сама не своя и бродила по дому, словно ища кого-то. Как только кукушка в часах прокуковала четыре раза, старушка взяла подмышку веретено и сказала Аделке. — Пойдём, пора нам с тобой встречать наших школьников. Мы дождёмся их у мельницы. У статуи под липами сидели пани-мама и пан-отец и стояло несколько помольщиков. «Молодёжь, небось, пришли встречать!» — крикнула, завидев их мельничиха. «Вот и мы и поджидаем нашу манчу. Садитесь к нам, бабушка!» Бабушка села. «Что нового слышно?» — спросила она. «Да вот я как раз рассказывал, что на этой неделе рекрутов набирать будут», — ответил один из помольщиков. «Спаси их, Господь!» — вздохнула старушка. «Да уж, милая бабушка, при читании плачем и точно наслушаемся». «Вот и у Якуба милое сердце наверняка не на месте», — сказала мельничиха. «Что ж поделать, коли он таким красавцем уродился?» — проговорил пан-отец, прищурив по обыкновению один глаз. «Будь он уродцем, армия бы ему не грозила» но староста Валюцина от ревности с ума сходит, а дочка управляющего так и вовсе ненавидит нашего Милу. «Может, его отец сумеет как-то всё уладить», — сказала бабушка. «Якуб очень на это надеялся, когда мы с ним на Рождество про рекрутство толковали». «Ну», — протянул задумчиво помольщик, — «может, и так». Уж сотню другую старый Мило мог бы за сына отдать. Две сотни братец это маловато, сказал пан отец. А больше Мило дать не сумеет. Хозяйство у него не то, чтобы большое, а детей много. Лучше всего было бы, если Пьекуб с люцины слюбился. Да сердцу не прикажешь. Сами знаете, будь у Мило выбор в солдаты идти или к старости в я, он бы в армию упадался. Да, вот ведь не девка, обичь божий», — ухмыльнулся помольщик. «Кто Люцини мужем станет, того уж ничем не испугаешь. Не жизнь его ждёт, а наказание». «А мне больше всего Кристлу жалко», — сказала бабушка. «Вот горе-то для неё». «Да что с ней будет, с девицей?» — хитро прищурился пан-отец. «Погорюет и забудет. Миле куда хуже придётся». Это уж само собой. Тот, кто не по своей воле солдатом становится, поначалу всегда мается, но потом привыкает. Я, пан отец, не понаслышке знаю, что да как. Мой покойный ирже земля ему пухом долго к военной службе приспособиться не мог. Однако ему дали позволение на мне жениться, вот и зажили мы с ним душа в душу. Но здесь-то так не выйдет. Немудрено, что Якуб места себе не находит. Шутка ли? На четырнадцать лет с Кристлей расстаться? Хотя может все еще образуется. Торопливо закончила бабушка, и лицо ее прояснилось. Она заметила вдалеке стайку ребятишек, а те в свою очередь, увидев бабушку, тут же пустились бежать. Ну что, Манча, есть хочешь? — спросил мельник, когда дочка со всеми поздоровалась. «Конечно хочу, батюшка. Как же нам было не проголодаться, если мы не обедали?» — ответила девочка. «А что-то о хлеба и пироги и булки. Неужто скажешь, что и маковой росинки у тебя во рту не было?» — улыбнулся мельник, быстро крутя в пальцах табакерку. «Да разве это обед?» — засмеялась манчинка. «Дорога была дальняя, и учились вы весь день, вот и проголодались!» И бабушка, прихватив своё веретено, поднялась с лавки. «Пойдёмте-ка поскорее домой, чтобы вы у меня с голоду не умерли!» Все распрощались. Манчинка напомнила Барунке, что утром опять будет ждать её с братьями у мостика, и побежала вслед за матерью к мельнице. Барунка немедленно взяла бабушку за руку. Ну рассказывайте, как у вас день прошел, чему вы научились, как себя вели. Ой, бабушка, бабушка, а я теперь банкауфза! Похвастался Ян радостно, подпрыгивая перед старушкой. Кто ты теперь? удивилась бабушка. Это ученик, который сидит на скамье с краю. Он следит за поведением соседей и отмечает тех, кто шалит, объяснила Барунка. По-чешски такой человек, кажется, зовётся надзирателем. Но такое важное задание не каждому доверит, а пан учитель сразу тебя выделил. Вот и Тоник Капршива ругал нас за это, когда мы вышли из школы. Мол, если бы мы не были Прошиковы, пан учитель так бы нас не обласкивал. «Это неправда», — ответила бабушка. «Пан учитель не будет давать вам поблажку». «Если вы провинитесь, он накажет вас так же, как Тоника. Он сделал тебя старшим, чтобы ты это оценил, занимался с усердием и смотрел за порядком. Ну а чему вы нынче научились?» «У нас была диктовка», — хором ответили дети. «А это что ж такое?» «Пан учитель диктует нам из книги». «Мы это записываем, а потом ещё переводим с немецкого на чешский или с чешского на немецкий». «И дети понимают по-немецки?» — спросила бабушка, которая всегда хотела составлять обо всём собственное мнение и потому так подробно расспрашивала о школьных делах. В этом она была похожа на пани-княгиню. «Ой, бабушка немецкого никто не знает, разве что мы немного, потому что дома учили». Да к тому же батюшка с нами по-немецки говорит. Но это ничего, пускай они и не понимают, лишь бы урок хорошо приготовили. А как же они его приготовят, если по-немецки не в зуб ногой? Вот их и наказывают за это. Пан учитель или черточки особые в черной книжке ставит, или в угол отправляет, или по рукам сечет. Сегодня, к примеру, старостова Анина, что со мной сидит, Долго в наказание у доски простояла, потому что она по-немецки вовсе ни писать, ни говорить не может. Она в обед мне жаловалась, что домашнее задание не сделала и так боялась, что даже есть не могла. Ну, я за неё всё и написала, и за это получила два куска сыру. «Зря ты их взяла», — упрекнула её бабушка. «Да я отказывалась, но она сказала, что у неё ещё два остались». Она очень радовалась, что я ей помогла и обещала каждый день мне что-нибудь приносить, если я и дальше за неё уроки стану писать. Так почему бы мне так не делать? Помогать ей ты можешь, а писать за неё задания нет, иначе она никогда немецкий не выучит. Ну и ладно, мы всё равно его учим только потому, что этого панучитель хочет. Панучитель хочет, чтобы из вас вышел толк. Чем больше вы узнаете, тем легче в жизни придется. А немецкий язык вам пригодится. Я вот даже с вашим отцом поговорить не могу. Но батюшка же понимает все, что вы ему говорите. А вы его понимаете, хоть немецкого и не знаете. И в жличе все только по-чешски разговаривают. Так что они не немецкий ни к чему. Она сказала, что если захочет его выучить, то к немцам поедет. Но пан учитель по-другому думает. Ой, бабушка голубушка, да у нас никто такие диктовки писать не может. Вот если бы они чешские были, так все бы как по маслу шло. Малы вы еще, чтобы это кого-то рассуждать. Вам надо слушаться и прилежно учиться. Ну а как мальчики себя вели? Они были послушные, вот только Еник, когда пан учитель вышел из класса, подначивал мальчишек скакать по партам. Но я ему сказала, и он... Ты сказала? Да я сам перестал, потому что услышал, что пан учитель обратно идёт. Да что ж это такое? Тебе поручили за другими смотреть, а ты безобразничаешь. Ох, бабушка!» — вмешался в разговор Вильям, который прежде молчал, потому что показывал Аделке большой кусок лакричного корня и листочки сусального золота, полученные им за крейцер у какого-то одноклассника. Вы представить не можете, как мальчишки в школе озоруют. Просто жуть берет. Видели бы вы, как они прыгают по печке и дерутся, и ученики-надзиратели вместе с ними. Господь всемогущий! А пан учитель что на это? Нет, но они же не при нем такое делают. Стоит ему воротиться, как они прыг на свои места, руки на парте складывают и молчат. «Вот ведь шалуны!» — вздохнула бабушка. «А девочки прямо в классе в куклы играют, я сам видел!» — наябедничал Ян. «Мда, как я посмотрю, все вы хороши! Бедному учителю нужно с вами ангельское терпение!» — промолвила бабушка. Дети много ещё рассказали ей о школе и о том, что с ними приключилось по дороге. Это было их первое самостоятельное путешествие, и они гордились им так, словно побывали в самом Париже. «А где же тот сыр, что тебе дали? Вы весь его съели?» — спросила бабушка, всегда волновавшаяся за здоровье детей. «Один кусок мы сами съели, а второй я хотела домой принести. Да пока я на доске писала, Капаршива у меня его из сумки стащил. Он за мной сидит. А если бы я нажаловалась, он бы меня после школы побил». Так он мне сказал. Бабушка, конечно, укорила внуков, но про себя подумала. Да мы же ничуть не лучше были. Дети знали, что бабушка куда снисходительнее матери и готова закрыть глаза на многие шалости, порой позволяя баловаться даже барунке. Поэтому они бывали со старушкой откровеннее, чем с пани Терезой, которая в силу своего характера относилась к детским проделкам гораздо строже.